Глава 33. Если вам предстоит заниматься оперативно-следственной деятельностью, то сразу приготовьтесь к ненормированному рабочему дню, отсутствию четко определенного перерыва на обед и ужину, который одновременно станет завтраком. Когда в наш офис привезли нужного человека, часы показывали полночь, и мы моментально услышали негодующие речи. «Вы с ума сошли? Ночь на улице? Что за спешка?» «Я хочу спать! Не имеете права тащить меня по холоду не весть куда!» Димон и Приходько сидели с каменными лицами, а я сказала, «Теперь замолчите и выслушайте меня. Мне совсем не хочется тратить драгоценное время на пустое бла-бла. Как вы совершенно правильно высказались, на улице ночь, а это время суток лучше проводить в теплой постельке. Поэтому давайте перестанем заниматься глупостями. Итак...» «Вам не повезло. Вернее, вы неправильно оценили членов бригады. Думали, что мы медлительны и несообразительны. Не следует считать людей идиотами. На мой взгляд, лучше думать, что они очень умны. Тогда избежишь неприятностей». «Когда вы звонили Олегу Евгеньевичу, я находилась в его квартире. Психотерапевт сказал, что к нему рвётся на прием старая клиентка, которая некогда лечилась от любовной зависимости». Приходько, непонимающе кашлянул. Я решила дать пояснение для начальника. По мнению психологов, любовь длится два, максимум три года. Потом в крови резко падает количество гормона, из-за которого мы испытываем нежное чувство. И Джульетта начинает понимать. Ромео ничуть не лучше мужа соседки, а может даже и хуже. Потому что никак не способен обеспечить семье нормальный уровень жизни. Далее возможны варианты. Пара разбегается, желая найти настоящую любовь или бредет дальше по жизни. Кто-то пытается стать друзьями, и такой брак называют счастливым. Кто-то постоянно ругается, но боится разорвать союз из-за квартиры или счета в банке. Но есть особая человеческая порода. У таких людей нарушен гормональный баланс, и влюбленность не исчезает, наоборот, с годами становится сильнее. Везет, отпустил замечание Димон. «Нет», — не согласилась я. «В комплекте с яркой страстью идет ревность». «Хорошо, если ваш объект свободен. А если у него семья, тогда как?» «Среди патологически влюбленных людей мало мужчин. В основном этим страдают женщины. Кое-кто пытается справиться с чувством, обращается к психотерапевту. Олег Евгеньевич вскользь сказал мне про проблему клиентки». Я ушла, а когда вернулась, увидела в туалете труп терапевта, а на кухне крохотный стразик. И неожиданно разрозненные части головоломки сложились в единое целое. Кто передает мне тетради Любы, в которых детально описаны все убийства? Руфина. Кто безапелляционно говорит «Доброва покончила жизнь самоубийством?» Файфман. Кто рассказывает истории из детства? вспоминает про испорченное платье и повествует о непростом характере подруги — Руфина. «Кто многократно повторял во время нашего разговора, мы с вами всего лишь верные друзья?» Эту фразу, словно молитву, твердит дочь из Эсфири Мироновны. «Да, она хотела убедить меня, что не испытывает к Доброву ни малейшей любви. Но у меня создалось обратное впечатление. Я подумала». Наверное, Руфа с детства обожала Ванечку, а тот считал ее сестрой и ни разу даже не попытался поцеловать. «Руфина, вы были в квартире у Медова и убили его. Я готова спорить на что угодно. У Олега Евгеньевича найдут прободную язву». Файфман скинула голову. «Чушь! Я никогда не слышала об этом... Э, как его там? Пчёлкине?» «Медове!» — спокойно поправила я. У вас отличные актерские задатки. И с Ваней меня связывала только дружба. Не успокаивалась Руфа. А когда она переросла в страстную любовь, прищурилась я, вас выдала кружка. Кружка? С искренним изумлением спросила Файфман. Не понимаю. Когда мы сели пить чай на вашей кухне, продолжила я, вы достали красивый темно-синий бокал с золотой надписью Руфина. «Имя у вас редкое, поэтому я акцентировала на ней свое внимание, а вы сказали, что кружка сделана на заказ». «Подумаешь», — пожала плечами Файфман. «Сейчас только плати деньги и получишь любой сувенир». «Верно», — улыбнулась я. Но когда я привезла Ивана Сергеевича домой и решила напоить его чаем, нашла в шкафчике у Доброва однотипную чашку со словом «Ваня». Она нарезка выделялась на фоне белых чашек с цветочным рисунком, которые, по-видимому, приобретала Люба. «Бокал Ивана Сергеевича — явная пара с вашей кружкой». И я перевернула чашку Доброва вверх дном и обнаружила надпись «Их Либедих. В переводе с немецкого это значит «Я люблю тебя». Спорю на ваши такие же слова. Милый романтический жест. И снова я готова поспорить на крупную сумму, это ваша идея. Вы приобрели чашечки и преподнесли одну ванну со словами. Будем пить чай и думать друг о друге». «Глупости», — без особой уверенности возразила Руфа. «Мы с Ваней друзья, и я не ходила к Олегу Евгеньевичу». «Просила же вас, давайте не будем тянуть время», — вздохнула я. У госпожи Файфман ногти украшены стразами. Один из камушков, отвалился на кухне и остался на полу. По-нашему это называется уликой. «Если вы положите руки на стол, я сразу увижу, где был стразик». Файфман сжала пальцы в кулаки. «Нет». «Право, смешно», — горько сказала я. «Есть такая штука, как экспертиза. Она докажет, что страз, найденный в квартире Олега Евгеньевича, идентичен тем, что продолжают украшать ваши руки» камушки из одной партии. совпадет и клей». «Ну, Руфа, очень опрометчиво было бросаться к Медову. Хотя я вас понимаю. Случайно в запале вы обронили имя терапевта, а я уцепилась за вашу оплошность, и давай задавать вопросы. Неужели я похожа на дуру, которую можно убедить, что я услышала Олег, когда вы на самом деле сказали «Алик». Вам следовало небрежно заметить». «Любочка в подростковом возрасте посещала психотерапевта. Вроде его звали Олег Евгеньевич. Хороший специалист. Он сделал из буки приятную девушку. И все. Я бы не зациклилась на этом. Но вы начали выкручиваться и вызвали у меня подозрения. Любой человек подумает. Наверное, доктор — важная фигура во всей этой истории, раз Файфман так старается его спрятать. Кстати, Иван тоже совершил ошибку». Придя к нам впервые, он весьма подробно рассказал о своей матери, Анне Егоровне, о том, как она и Мария Николаевна посватали детей, но ни словом не обмолвился о своей подруге детства Руфине. Когда я, услышав, что Доброва отказывается сдавать костный мозг, посоветовала Ивану Сергеевичу отвести супругу к психотерапевту, он воскликнул «Все мозгоправы шарлатаны, дают тупые советы» а дурочки вроде Любы ведутся и давая их указания в жизнь воплощать. Я тогда не обратила внимания на его замечание но сейчас трактую его как признание того, что Люба посещала доктора. «Чушь!» — фыркнула Руфина. «Олег Евгеньевич успел рассказать мне о Любе», — продолжила я. Она пришла к нему в испуге, не понимая, что происходит. «Откуда у вас тетради добровой?» Руфа вздернула подбородок. Я уже говорила, она мне их сама принесла. Задумала самоубийство и решила покаяться. «Ладно», — кивнула я. «Сейчас озвучу свою версию событий. Руфина всю жизнь любит Ивана, мечтает выйти за него замуж, но не судьба. Для Ванечки, дочь из Ферри Мироновны, свой парень, на таких не женится. Это все равно, что лечь в постели с родной сестрой». Но Руфина не теряет надежды, и вдруг бац! Ваня влюбился в Любу, которая из хмурого подростка превратилась в очаровательную девушку. Добров пытается ухаживать за дочкой Марии Николаевны, но та обожает Бутрова и отвергает любые попытки Ивана сблизиться с ней. На некоторое время ситуация замораживается, но потом Любочка беременеет и спешит прикрыть грех. «Понимаю ваши чувства. Заклятая подружка захватила того, «Кто должен был принадлежать вам?» «Руфина, почему вы поменяли работу?» «Нашла лучшую», — незамедлительно ответила Файфман. «С таким же окладом в однотипном музее», — уточнила я. «По странному совпадению после вашего ухода начинается чертовщина. Умирает Галина, затем под Новый год лишается жизни мая, В марте хоронит Каминского». Думается, вы каким-то образом обнаружили дневники Любы и поняли. Вот он, шанс заполучить в свое распоряжение Ивана Сергеевича. Надо воплотить в жизнь фантазии Добровой, а потом объявить. Любовь — убийца. Она спала с Алексеем Николаевичем, родила от него Надю, а потом решила убить Галину, чтобы занять ее место. Майя и Владимир — случайные жертвы. Их она уничтожила, чтобы всех запутать. В качестве доказательства вы могли указать на тайник, где хранятся записи Любы. Легко сделать генетическую экспертизу, и специалисты выяснят, кто биологический отец Наденьки. Ваши слова подтвердятся и никого не удивит, когда Люба покончит жизнь самоубийством. Так и получилось. Я знаю, где вы раздобыли предсмертную записку. Она — часть дневника. Вы хотели остаться вне подозрений поэтому и поменяли место работы до начала спектакля. «Вам это могло сойти с рук», — подал голос Приходько. «Но вы не знали, до какой степени Иван любит детей и жену». «Он ее не выносил», — покраснела Руфа. «Обожал», — засмеялся босс, — «до потери пульса». «Нет», — повысила голос Файфман, — «ошибаетесь». «Вы зря теряете время», — Плеснула я масло в пожар ревности. Иван просто сох по любе. Руфина улыбнулась. «Нет». «Почему же?» С подкупающей искренностью осведомился коробок. «Мужу следует обожать супругу». «Страстно обожать», — сгустил краски Приходько. «Невероятно любить», — вкратчиво произнесла я. Глаза Руфы забегали из стороны в сторону. «Но он не уйдет в монастырь от горя», — предположил босс. «Точно», — закивала я. «Мужчины быстро утешаются». В сумке Файфман зазвонил телефон. «Но кто может побеспокоить вас после часа ночи? Только очень близкий человек». Та же мысль явно пришла в голову Приходько. Поэтому он сказал. «Ответьте, вдруг что-то экстраординарное случилось». «Руфина» чье лицо сейчас напоминало красную подушку, сцапала мобильный и поднесла его к уху. «Нет, не сплю. Ну...» Но... «А... Да...» Димон, Приходько и я уставились на Руфу, а та лишь изредка выдавливала. «Э... Ага... -э да...» Она замолчала секунд на сорок, затем вновь промяблила. «Ну... Давай поговорим позднее, пожалуйста, умоляю, милый, дорогой... Все только ради тебя. Ты врешь. Ты не можешь так со мной поступить. А? А? А! Руфина изо всей силы отшвырнула сотовый, хотела разбить его о стену, но телефон не долетел, упал на диван. Файфман зарыдала горько и отчаянно. Мне, несмотря на все, что я знала об этой женщине, стало ее жаль. Димон встал, взял телефон и присвистнул. Вам звонил Иван Сергеевич. «Чем это он вас так обрадовал?» Руфа стиснула кулаки, прижала их к груди и замерла. «Он пользовался вашей любовью», — с удрученным видом произнес Приходько. «Думаю, Иван сказал вам, давай останемся друзьями», — предположила я. «Вы ради него сделали все, а он оказался неблагодарным». Коробок сел за стол и погладил ладонью ноутбук. «Не хотел вам давать слушать запись, но сейчас вижу, какой стресс вы испытываете, поэтому включу». Димон сделал движение указательным пальцем. По комнате полетел треск. «Мы прослушивали телефонные разговоры Доброва», — грустно произнес Фёдор. «Обычная практика», — и наткнулись на эту беседу. «Внимание!» Сквозь шум прорвался женский голос. «Алло, Ваня, ты где?» «В машине, солнышко?» — ответил Добров. «Стою в пробке». «Отвратительно слышно!» — возмутилась собеседница. «И не говори. Деньги за связь дерут, а о качестве не думают». «Мы сегодня встретимся?» «Нет, не получится». «Ваня! Я соскучилась!» «Леночка, я еду в больницу». «Ну и что? Давай после поедем поужинать». «Никак не выйдет». «Ваня!» «За рулем в наш обожаемый Мур, ты закажешь осетрину, а потом... О! Могу рассказать, что потом. Хочешь?» «Ленуся, не дразни. А то я поверну и поеду к тебе. Давай, дорогой, разворачивайся!» Иван издал то ли смешок, то ли кашель. «Пожалей меня. Наде совсем плохо. Любка окончательно сошла с ума. «Ваня, она и до болезни девочки была психованной. Что ты нового узнал?» «Твоя правда, любимая?» — вздохнул Добров. «Как она мне надоела!» «Так уходи!» — сказала Леночка. «Не могу ее бросить!» — прозвучала в ответ. «Люба больна, но скоро все прекратится». «Скорей бы!» — капризно протянула Лена. «А Руфина, липучка для мух». «Руфа со мной с детства!» — устало ответил Иван. «Я многократно давал ей понять, что у нас ничего не получится» но она словно не слышит. «Любка больна, поэтому ты о ней заботишься. А Руфина прилипла, словно жвачка. Но ее нельзя послать, она в тебя втюрилась. А мне что делать?» — хмыкнула Лена. «Ты моя любовь», — ответил Иван. «А они ошибки молодости, за которые я расплачиваюсь. Обещаю, скоро мы будем вместе навсегда». «А они куда денутся?» — зачастила Лена. «Не хочу быть третьей, жить в компании!» «Ты первая», — заверил Иван. «И единственная. А они никто, поверь. Я люблю исключительно тебя. Подожди немного. О, черт! «Солнышко, все в порядке?» — защебетала Лена. «Знак повесили», — с досадой воскликнул Добров. «Поворот налево запрещен. Вчера его тут не было, а сегодня получите». «Ну, конечно, здесь же гаишник торчит». Собирает таких, как я. Перезвоню чуть позднее. «Ваши права, документы на машину, страховку», послышался фоном командный мужской голос. «Почему нарушаем?» «Сейчас», — буркнул Иван, и связь прервалась. Руфина закрыла глаза. Я обрадовалась, что она не заорала, не бросилась отнимать у Димона ноутбук. Сидит тихо. «Лично мне не нравятся такие приемы. Коробок — мастер технических разводов. Он способен подстроить при помощи компьютера что угодно. Будете слушать свой разговор, который никогда не вели, впав в глубочайшее изумление. Когда это было? Голос стопроцентно ваш. Спустя короткое время вы решите, что просто забыли о беседе. Справедливости ради надо отметить, что шокирующую запись Коробок с Приходько приберегли на крайний случай вы, наверное, уже сообразили, что никакой Лены в природе не существует. Иван о ней даже не слышал. Это компьютерный фокус. Не спрашивайте, каким образом Димон его проделал, я не знаю. Зато вижу результат. Руфина в шоке. Конечно, никто из членов бригады предположить не мог, что Иван позвонит безоглядно влюблённой в него женщине и предложит ей остаться друзьями. Беседа с Леной — последняя капля. Сейчас Руфина выложит все. Она сохнет по Ивану и ни за что не сдаст его, но ревность — страшная сила. Еще страшнее, когда приправлена горькой обидой. «Только женщина способна на самоотверженные чувства», — проникновенно произнес Приходько. «Вы отдали Ивану всю себя, а он...» Я посмотрела на Руфину. «Идея воплотить в жизнь дневник Любы принадлежит Ивану?» Супруг обнаружил тайник с тетрадями и решил действовать, но не хотел пачкать свои чистые руки. Добров предпочел использовать для грязной работы любящую его женщину. Не могу назвать его поведение джентльменским. А теперь оценим, что получилось. Вы до того, как экспедиция приехала в Ведьмина, договорились с Назаром о спектакле. Он получил деньги, исполнил свою роль, а потом решил, что продешевил, И принялся вас шантажировать. Как он узнал, кто вы? Он за мной проследил, неожиданно прошептала Руфа. Шел тайком до моего дома. По адресу выяснил имя, фамилию. Айда Назар! Айда молодец! потер руки Димон. Ну и что вышло? спросила я. Вам пришлось избавиться от деда. Вы приехали тайком в деревню, обменяли банку с его любимым кофе на такую же. Но с наполнителем, ядом. Вы были осторожны. Небось уговорились с Назаром о встрече в Москве, а сами рванули в село, пришли в его дом не по центральной улице, прокрались из леса, надели толстовку, надвинули капюшон на голову. Вот только вы не знали, что у Назара есть соседка Варя, которая через секретную дверь сарая подглядывает за стариком. А еще она слышала ваш голос. Дальше просто. Одеваем вас в ту толстовку, просим произвести тот же текст, и Варя вас опознает. Повторю, вас, Руфину. Получается, вы одна виноваты. Ивана в никогда не было. На него Варвара не укажет. Добров молодец, подставил под удар вас. Потом вы увольняетесь из музея. На первый взгляд, невероятно глупый поступок. Лишаетесь поддержки Алексея Николаевича, Стопорите научную карьеру, устраиваетесь в аналогичный музей, где придется заново завоевывать авторитет и подыскивать покровители среди начальства. Но идиотским ваше поведение кажется тем, кто не знает истинного положения вещей. Вам плевать на научную деятельность, вы хотите стать женой Ивана, а для этого надо доиграть пьесу до финальной сцены. Вас нет в отделе Бутрова, «Галина, Майя и Владимир умирают после вашего увольнения. Вы вне подозрений. Но кто мешал вам встретиться с жертвами вне стен хранилища? Вы отлично всех знали. Никто из обреченных не заподозрил ничего плохого, когда милейшая Руфина звонила им и предлагала выпить кофе. Думаю, вы находили очень важный повод для встреч». Файфман неожиданно кивнула и шепнула. «Да, верно». «Я приободрилась. Лёд тронулся, господа присяжные заседатели. Сейчас Руфина во всем признается».